Проснулся я сам от запахов, а дурящий аромат шашлыка стелился по канцелярии, проникая во все щелочки и, конечно же, не обошел и мою спаленку. Я резво вскочил, но люблю я шашлык, люблю, что уж тут поделать. За столом уже сидел, принюхиваясь, Аристофан, и я промчался в ванну, крикнув на ходу, «Без меня не начинайте изверги». Уважили все-таки начальника, дождались. Шашлык был сказочный. Это Иван Палыч, заслышав о предстоящем походе, расстарался. Куски мяса были еще горячие, пахли дымком и чуть ли не лопались, разбрызгивая во все стороны сок, когда мы с аппетитом вгрызались в них. Через полчаса с шашлыком было покончено, можно было переходить к десерту. Но тут, как всегда, не вовремя в коридоре зацокали копыта. Вот откуда Маша знает, что пришло время сладенького? Точно, это были Маша соленые. Да еще и Максимилиан, засунув большую голову в дверь, вежливо поздоровался сразу со всеми. Пришлось приглашать девушек к столу, а коню выделили десяток блинов, которые он просто одним махом слезнул с тарелки. — Федор Васильевич, — облизнулся Максимилиан, — я сегодня с вами отправляюсь. — Вряд ли. Ты до Урала за сколько доберешься? Конь поднял глаза кверху и пошлепал губами. «Часов десять, не меньше, Федор Васильевич. Но не сегодня тогда. Шагай к себе в конюшню. Там уже порядок навели. Наверное, по книгам соскучился». Пока я прощался с Максимилианом, дед выставил на стол целый тазик оладиков. Ну-ка, добрые молодцы да красные девицы, налетай. Федька наш новое блюдо придумал каладиком и никакого меда варенья не надо. Такая вкуснотища, ента-сгущенка. Предатель, а может им нельзя? А может у них не сварение будет от незнакомого продукта? Как мне с ними на войну тогда идти? Уровень оладиков в тазике уменьшался просто на глазах, и я поспешил присоединиться к компании. Дед был прав, хотя я это и без него знал. Оладики со сгущенкой... Ну, вы поняли. Лукошкинский отец Кондрат не успел бы торжественно прочитать «Отче наш», как с оладиками было покончено. Ну и ладно. Потом лично для себя такой же тазик закажу. И даже побольше. Месье Теодор. Маша погладила вздувшийся животик и кивнула на пару мешков у стены, на которые я не обратил внимания. А мы вам подарочки привезли. «Пряники?» «Два беса, которые мне про вас рассказывали». «Можно, босс?» Аристофан поднялся из-за стола. «Давай только по-быстрому, нам скоро в дорогу. Или вообще на потом отложи. Сдай пока в камеры под роспись. «Да не», — ухмыльнулся Аристофан. «Я в натуре быстро, босс». «И правда, минут через пятнадцать, пока мы все еще были заняты тяжкими вздохами после съеденного, Аристофан заявился довольный и сходу заявил». Это, босс, бесы эти залетные реально с восточной границы пришли. Говорят, нанял какой-то огненно летающий дед рассказать в городе, мол, хана от царства пришла. Обещал золотишко отсыпать, когда обратно идти будут. Больше ничего не знает. В натуре. Похож бабай, задумался я. Пора бы с ним разобраться. Что это за кадр такой у нас объявился? А с этими двумя бесами что думаешь делать? Да отпустил я их, босс. Сявки подзаборные, дал им пинков конкретно, и рванули они на восток. А что, не надо было отпускать? Да пусть идут, — отмахнулся я. Еще с ними мы не заморачивались. Ну что, в путь? Только, Машуль, Алена, может быть, вы все-таки останетесь? Но за девушек, к моему удивлению, горячо вступились и Михалыч, и Аристофан. — Пущай идут, внучек, уж лишними не будут, да и не помешают точно. Реально, босс, наши шмары бойцы хорошие. И тут же, получив от шмар с двух сторон порога, заржал и залез под стол, вереща как тишка с Гришкой, удирающий от деда. О, кстати, я включил комп и накидал первых попавшихся мультиков на сутки без перерыва. Ты да Еще закольцевал на повтор. Мало ли как сегодня обернется все. А так хоть паразиты мелкие без мультиков не останутся. Аристофан вовремя предупредил, что в тех краях уже настоящая зима, и мы разбрелись по комнатам за теплой одеждой. Точнее, все разбрелись, а меня Михалыч снабдил теплым полушубком сапогами на шерстяные носки, заставил надеть меховую шапку. А уж от шлема я сам благоразумно отказался, представив, как могу случайно прижаться щекой или губами к промерзшему железу. Ничего, посмотрит и без шлема на мой облик, светлый и в меру прекрасный. Может, сразу ужаснуться и отдадут змеиные глазки. Аристофан с Аленой ушли к воротам. Там у них подземный путь начинался. А мне пришлось переправлять нашу троицу. Открыв коробочку, я произнес. «Шмат разум, перенеси нас с дедом и Машей прямо к Колымдаю на Урал». «Хозяин, а хозяин!» Послышался шепот из открытой шкатулки. «Звиняй, хозяин, не смогу сразу всех. Обессилил. «О, блин, не вовремя-то как. И что теперь делать?» подвый хозяин могу, а больше никак. Ну, подвой, ладно, сойдет. А обеселил ты из чего? Ты ж сегодня не, не работал. Запас сил кончился. Из шкатулки донесся долгий вздох. Надоть снова ведро самогонки заливать. Ты на самогоне работаешь, восхитился я. И как только в нужные места попадаешь. А надолго ведра-то Лет на двадцать, хозяин. Вернемся, лично ведро волью, пообещал я. А пока... «Перенеси меня с дедом, Колымдайю». но на урал. Наверное, все правильно сказал, потому что через секунду легкой тошноты мы предстали в каком-то ущелье прямо перед нашим бравым майором. «Блин, Холден, как тут у вас? Здорово, Колымдай!» Я протянул майору руку. «И снег по колено!» — пожаловался Михалыч, вслед за мной протягивая майору руку. «Так, я сейчас за Машей смотаюсь. Без меня не начинайте». «Так...» — А чего тут начинать-то, внучек? — начал дед, но я уже очутился в канцелярии. — Пошли, Машуль, если не передумала, и снова шмат разум, а перенеси нас с Машей, Колымдаю, на Урал. Ущелье, шириной метров сто, все усыпанное разнокалиберными камнями, шло под небольшим наклоном вниз и упиралось метров через триста в скалу. Снег засыпал все вокруг, но перед нами был утоптан. Около небольших костров расположились шамаханы и бесы. А дальше шло пустое пространство вплоть до тупика, но широкая тропинка, пробитая в снегу, указывала на то, что ребята не сидели тут без дела, а как минимум пытались вести переговоры. «Смотрите, Федор Васильевич», — Колымдай указал вперед, — «та скала является входом в подгорное жилище Чуди, только там ни ворот, ни калитки. Каким-то колдунским образом они через нее проходят. Нам же хода нет». «В натуре босс», — подтвердил Аристофан, который соленый только что выскочил из-под земли. «Братва все в округе обшарила. Других ходов под гору нет». «Ага, смотрите», — привлек внимание Колымдай. «Полезли паразиты. Видать, ваше прибытие почуяли». Я вгляделся. Из скалы подвы, потры, выскакивали фигурки и быстро отбегали в сторону, уступая дорогу, идущим за ними. Вскоре там уже столпилось голов двести чуди». — Пошли поговорим, — предложил я. — Бесполезно, Федор Васильевич. Они совсем дикие, еле-еле по-нашему разговаривают, — покачал головой Колымдай. — Да и борзый Боз. конкретно, — добавил Аристофан. — Ну, все равно попробовать надо, — решился я. — Колымдай, Аристофан, деда, вы со мной. Девочки, останьтесь тут, тыл прикроете. Маша скривила рожицу, но возражать не посмела. Чай не в канцелярии на посиделках, а на боевой операции. На самом деле, затылы я как-то и не переживал, но тащить девушек с собой совершенно не хотелось. Мало ли как там дело пойдет. Мы зашагали к чуде, и по мере приближения они представали перед нами во всей красе. Нитенькие, даже ниже Аристофана. Худые, лица белые, похоже на свету они бывают редко. Все поголовно одеты в шкуры, чего-либо матерчатого я не заметил. В руках у некоторых короткие мечи, но больше сабли, ножи и каменные дубинки, как они их только подымали при своей комплекции. Сапоги мне попались хорошие, не скользили совершенно даже под уклон, и я умудрился начальственный престиж не уронить, не уронив и себя ни разу на заснеженные тропинки. Так что к чуде мы подошли гордо и величественно и остановились в шагах двадцати, любуясь нашими оппонентами. Растолкав худосочных чудиков, а как их еще называть, чудьянов, чудинов, ну, не знаю, вперед пробился толстый, поперек себя шире мордатый мужик, на голову выше остальных. Ну, понятно, вождь. Он стал перед нами, картинно отставил ногу и сказал «Ха!» — И тебе, ха, вождь, — вежливо ответил я, — меняться будем. Ты мне две стекляшки красные, бесполезные, а я тебе золотишко отсыплю или что, вкусненького принесу. — Ха, это я понял, понял. Так что с обменом-то? — Ха, твоя совсем глупая. Моя твоя фига крутить, ха. — И чего так? Тебе же эти стекляшки и даром не нужны, а я хорошую цену предлагаю. Тебе лично сверх сверхоговоренного еще пару бутылок самогону поставлю. Знаешь, какой классный у нас самогон гонит? Сказка. Самогон? Вождь задумался на секунду, а потом снова проорал. Ха! Моя сушеный мухомор варит. И никакой самогон. Он сглотнул. Не нужен. Ну, не хочешь самогон, не надо. Сами выпьем. А что тогда хочешь в обмен? Ха! Снег сойдет, и моя к твоя ходить... Царство забирать, всех убивать, а сама потом домой уходить, в гора мухомор кушать. Чудики за спиной вождя восторженно заорали и замахали оружием. «Идиоты, блин!» — тихо прошептал за спиной Аристофан и сплюнул. «Слушай, вождь, — сделал я еще одну попытку договориться, — ну, не воевать же нам из-за такой пустяковины. Может быть, договоримся как-то?» Ха, твоя умирай, моя счастливая, ходи. Чудеса самый главные везде, всех убивать, один остаться. Я понял тебя, вождь. Пожуй пока, мухоморчиков, минут к пяти а мы отойдем. Посовещаться надо. Мы вернулись к Маше и Алене, а Колымдай послал двух бесов и одного своего бойца на место переговоров. Мол, мы здесь не ушли никуда, просто перекур. Ну, я же говорил, Федор Васильевич, начал Колымдай, совершенно дикие они, да еще агрессивные, Совсем берегов не видит, кивнул Аристофан. Ох, ох, ошеньки, вздохнул я. Только локального вооруженного конфликта нам не хватало. Думаете, миром не удастся вопрос решить? Сомневаюсь, Федор Васильевич. Души этих надо, босс. Чего это ты внучек политеся с антимирдами разводишь? Настучать им по сопаткам, да забрать то, что нам принадлежит. Ну, не то, чтобы нам принадлежит, протянула Маша, но в целом я с дедушкой Михалчем согласна. На ножи их решительно кивнул головой Алена. «Да что вы у меня такие кровожадные, поразился я. Просто тигры лютые. Тигры лютые довольно оскалились и закивали головами. «Подождите, убивцы!» — охладил я пыл моих соратничков. «Вы только не забывайте, что мы сюда не развлекаться вашими игрищами кровавыми пришли, а глазки змеиные добывать. Где они их прячут, как думаете?» «Урод этот толстый!» — сразу ответил Колымдай. «Все время их с собой таскал. Ларцы. Нам показывал издалека, дразнился, надо понимать. А только сейчас он без ларца вышел. «Вот!» — кивнул я. «Ну, перебьете вы сейчас эту банду!» — А перебьете? — Без базара, босс, — хмыкнул Аристофан, а Колымдай, Маша и Алена молча кивнули. — Так вот, перебьете, а глазки как найти? Внутрь-то под гору мы попасть не можем, поэтому или хитрость какая нужна, или все же договариваться. Но тут мои миротворческие размышления прервал крик, донесшийся от чуди. — Что там еще? — проворчал я. — Весь отряд перед нами вскочил на ноги, и о чем-то возбужденно переговаривался, а Калымдаев, смотревшись вдаль, вдруг охнул. Наших часовых побил, Федор Васильевич. Что? Ну сявки! выдохнул Аристофан. Амбец вам конкретный пришел. Все ринулись вперед, но я изо всех сил заорал: стоять, стоять! Я сказал: стоять! Колымдай махнул бойцам, и те все-таки остановились, недовольно ворча, а сам он недоуменно повернулся ко мне, и в глазах его, кроме недоумения, плескалась обида и, кажется, разочарование. «Колымдай, дружище», — произнес я, — «куда ты парней гонишь? Они по узенькой тропинке бежать будут, или по глубокому снегу, вот их там по одному на ножи и примут». Колымдай оглянулся назад, обвел взглядом ущелье и обернулся ко мне смущенно, запустив пятерню в волосы. «Мы по-другому сделаем канцелярия», — обратился я сразу ко всем своим товарищам. «Пойдем тихо, мирно, тем же составом, только еще и девушек наших прихватим, будто идем переговоры продолжать. А сами будем время тянуть и отвлекать этих уродов разговорами, пока наши ребята не подтянутся. Вот тогда и врежем». Колымдай побежал к бойцам, а мы неторопливо двинулись к чуди, которые возбужденно орали и подпрыгивали на месте, маша оружием. — Ну что, вождь, спросил я спокойно, когда мы вернулись на место переговоров. — Не передумал? — Ха! Да кто бы сомневался в ответе. Я сделал вид, что поскользнулся, оступился, махая руками, и, зацепившись ногой за труп беса, грохнулся в снег, вызвав злорадный смех противников. Вот же я неловко поднялся, отряхивая джинсов снег. «Эй, там, кто-нибудь, а ну-ка уберите отсюда весь мусор, ступить некуда». «Ха!» — снова заорал вождь. «Скажи мне, о мудрый и могучий вождь!» — начал я краем глаза, заметив, как подбежали шамаханы и суетились около убитых. «Откуда ты силу и ум берешь, чтобы править твоим великим народом? Я вот думаю, может, и мне у тебя поучиться». А то мои лентяи ничего толком и не умеют, а на тебя посмотреть, так ты вонок какой толстый, гладкий, да пригожий. Пока я нес этот бред, трупы оттащили в сторону, но шамаханые бесы не уходили, а продолжали бестолково суетиться за нашими спинами, постепенно наращивая численность. «Ха, моя сильный, моя всех убивать, твоя умирать, от моя сабля». Уговорил, сдаюсь. Я поднял руки вверх, а потом резко опустил, одновременно зарав, «мачи» и «козлов» и кинулся в сторону, пропуская вперед бойцов. Ох, что тут началось! Шамаханы и бесы взревев, бросились на врага. В воздух взметнулся снег, уже окрашенный кровью, и я поспешно закрутил колечко на пальце, Самое время испытать его. Установив камешек в крайне самое убийственное положение, я сжал кулак, поднял руку, прицелился в толпу чуди, выбрав скачущих сбоку от основной массы и сжал посильнее кулак. Из колечка вырвалась молния и с громким пфф ударила по врагу. хрена себе, — прохрипел я, опуская руку. Четыре обугленные тушки на секунду замерли, а потом рухнули в снег Вещь. Я пальнул еще пару раз, снося каждой молнией по два-три врага за заход, а потом закрутил головой, высматривая наших, а наши давали жару. Алена, закусив кончик косы, чтобы не мешала, вертела с юлой, держа в каждой руке по блестящему ножу, и медленно продвигалась вперед, не переставая кружиться, а вокруг нее плавно опускались поверженные враги, щедро орошая снег кровью. Маша, распахнув большие кожаные крылья, висела над полем боя и с брезгливостью осматривала разорванного чудика, половинки которого она держала в руках. Фу, сморщила она носик, отшвырнула окровавленные куски и снова спикировала вниз за очередной добычей. Колумбая с Аристофаном я не сразу заметил, только когда дед дернув меня за рукав полушубка указал в центр битвы, увидел обоих командиров яростно врезавших чуди длинными ножами, действующих на пару шагов впереди своих парней, а той чуди там оставалось, ну, с полсотни, не больше. Я даже и не подозревал, какие бойцы подобрались под моим руководством. «Смотри, внучка, — Смотри, внучек, вождь! — заорал дед, указывая немного в сторону от центра. — Пуляй в него, пуляй! Уйдет же! — Ага, точно, вот он, кабан неокультуренный. Я вскинул руку с кольцом, но было уже поздно. Вождь, бросив своих воинов, разбежался и ласточкой прыгнул прямо в скалу и исчез за ней. — Эх, зараза! — огорченно проворчал дед. А я, глядя в поле боя со стороны, заорал, маша руками, «Колымдай! Колымдай!» А когда он обернулся на крик, снова заорал, «Пленные! Пленных возьми!» Он кивнул и опять кинулся в схватку. Впрочем, схваткой это уже было сложно назвать. Начиналась банальная резня. Пока шамаханы и бесы весело гагача приканчивали остатки вражеского отряда, Колымдай подтащил ко мне двух залепанных кровью чудиков, держа их за шиворот. «Сырыми съедим или зажарим?» — ухмыльнулся он, швыряя к моим ногам пленников. Те завыли от ужаса, а я только отмахнулся. Потом порезвишься, колымдай. А сейчас надо вызнать, как они сквозь скалы ходят. Вождь собаку удрал. «Это босс!» — подскочил к нам веселый и довольный Аристофан. «А можно я идти спрошу у них?» «А, босс!» «Да делайте, как хотите!» Я махнул рукой и отошел в сторону. «Я еще не дорос до наслаждения зрелищем пыток!» или не опустился. Рядом со мной захлопало, взметнулся маленький вихрь, и на снег опустилась Маша, тут же спрятав крылья. Фу, кровь! Она принялась яростно трясти руками, беги. Ноготь сломала, грустно произнесла Алена, подходя к нам и вертя пальцами перед глазами. Вот же невезение-то какое! А вы, наверное, думаете, что я, как положено во всех классических романах, побежал в сторонку, чтобы вывернуть содержимое желудка, а потом долго переживал моральные страдания над трупами врагов, горько оплакивая их и мою тяжкую судьбу. Ха, как говорит известный вам Чудик. Ничего подобного. Или мы их, или они нас. Сейчас мы победили, остались живы. Так разве это повод, чтобы горевать? Противно на все это смотреть, верно». А вот артефакт еще у чуди. Вот это точно. Грустно.